Глава тринадцатая. Все шло прекрасно и это беспокоило Мрака. Страшной жизни, которую обнаружили в выде из леса, полной опасностей и ловушек, любая тишина оказывалась затишеем перед бурей. Если хоть на час почувствуешь себя счастливым, то боги сразу возревнуют и вмешаются. Если и научился чему-то за это время, то лишь тому, что человек выживает и здесь. Не только в лесу, благодаря своей вечной настороженности. Враги всюду, никому не доверяй. Сомей увидеть врага не только в зарослях, но и в улыбке прохожего. Но в то же время упаси Боги видеть врагов всюду. Такой человек, правда, нигде не пропадёт, но зато проживёт настолько чёрную жизнь, что даже в подземном мире под чёрным солнцем покажется легче. Доверять людям нужно, но не чрезчур. Мрак уже сомневался, добрый ли он человек. Он знал только что он человек, который хочет выжить, помочь выжить друзьям и по возможности спасти весь мир. А для этого в жестоком мире нужны и силы, и жестокость. Дабы не позорить себя видом коней, которых и конями назвать в предневном свете трудно, продал за треть цены. Крикнул мальчонке хозяина: "Эй, вояка, где в этих краях кони для настоящих мужчин?" Мальчишка смерил его уважительным взглядом. "Кони Тебе на драконе ездить? Ездил, отмахнулся мрак. Спина больно скользкая, и задницу отобьёшь, когда бежит по земле. Мальчишка растопырил глаза. По земле? А что и на крылатых? А, знаю. У Сафара есть в Нагайске. У него целый табун готовит для торговцев с севера. Тот забирает сотнями. Где-то скоро начнётся война. Молодец, похвалил мальчишку мрак. Примечаешь, Как говоришь туда добраться? За воротами налево, а там роща. За ней река, а дальше владения Сафара. Только будь вежлив, он не любит чужаков. Буду, пообещал Мрак. Ведь у него кони. Если бы мальчишка не предупредил, Мрак не счёл бы коней стоящими. Никазистые, с короткими гривами, коротконогие животные уныло бродили за оградой, которую и петух перескочит. Вяло щипали остатки травы. Куцы и хвосты в репьях, колючки виднелись даже в гривах. Хозяин вышел навстречу в сопровождении трех крепких работников. Мрак наметанным глазом определил, что умеют владеть не только арканом, но и с мечами знакомы не по наслышке. День добрый, сказал Мрак. Я бы хотел купить коня. Сафар, худой и крепкий, весь сплетенный из тугих жил, сам похожий на зверя, только горного, оценивающе смотрел на варвара в волчьей шкуре. Из дальних. Ближних варваров Сафар знал. Одни предпочитают верблюдов, другие мулов, а то и вовсе яков. Были племена, что коней ценят выше, чем женщин, а тех там сравнивают с самыми драгоценными камнями. Но этот варвар выглядит самым диким из всех, о каких когда-либо слышал. Даже волчью шкуру не снял. Впрочем, она на нём как приросла. Надеен на такого что-то человечье будет, как ворона в павлиньих перьях. "Маих коней ты видишь?" ответил Сафар. Голос его был неприязненный, а глаза смотрели настороженно. Трое за его спиной положили ладони на рукояти кривых мечей. "Добрые кони", сказал Мрак и заметил удивление в глазах хозяина. "Для дела, не для красования на городских площадях. Уверен, такой сможет пройти трое суток без еды, а если напоить, то и пять проскачет". "Шесть", поправил Сафар. Откуда знаешь коней? Ты не похож на степника. Ну, кто везде глазеет на людей, а я на то, что интереснее. Коней везде смотрю. Он попал точно. Лицо Сафара дрогнуло, смягчилось. Из глаз ушёл недобрый блеск. Он сказал совсем другим голосом. Конечно, эти кони не для надоут их щеголей. Но я всё равно не продаю их. Почему? На всех разом не сядешь. Они уже проданы. Завтра за ними приедут. Мрак почесал затылок. Кони двужильные рассмотрел. Однажды у него был такой конь. Правда, для этого пришлось измалотить конюжника, чтобы сменял верблюда на такого же с виду неказистого. Рабочий шипнул что-то Софару. Тот с сомнением посмотрел на Мрака. Рабочий настаивал. Наконец Софар сказал нехотя: "Есть один конь. Не продал бы, если бы знал, как им воспользоваться. Горный конь". В голосе звучала странная нотка. Мрак развел руками. Прости, а что за горный конь? Хм, когда-то в древние времена были крылатые кони, что не знали усталы. Но то ли враги их били в воздухе, то ли еще чего, но крыльями пользоваться перестали. А у нынешнего потомства их нет вовсе. Да и не те уже горные кони. Но все-таки, когда скачут, огонь брызжет из под копыт и могут скакать десять суток кряду. Седока понимают с полуслова. А когда тот идёт в битву, горный конь сражается тоже. От его копыт погибает больше, чем от меча седака. Да. Впрочем, мне он не поможет. Почему? У меня нет меча. Хм. Меч хорошо, а секира лучше, объяснил мрак. Это дикий жеребец, сказал хозяин. Мы изловили неделю тому, но ещё никто не осмелился ни то, что сесть, подойти. Я покупаю сказал Мрак. Они оглядели его скептически. Похоже, все в этом городе лесного варвара за 100 шагов отличали от степного. Мы не изловили, поправился Сафар, а подманили. Он примчался к нашим кобылам. Все мы на этом ловимся, заметил Мрак. Да, этот зверь, хоть он и с огненными копытами, оказался не умнее нас. Словом, сейчас окружён забором, через который и птица не перелетит. Но никто из наших сесть на него не осмеливается. Я покупаю. Вообще-то еще двух бы для моих друзей. Помоги, друг. Ладно, нехотя согласился Софар. Когда отсчитав деньги, он вывел на аркане зверя жеребца. Тот гордо выгибал могучую шею, а черная грива потрескивалась сухими искрами. А гонки прыгали между прядей, как блоки. Заслышав о покупке. Из хозяйственных построек выскакивали люди. Мрак угрюмо оскалил зубы, сбегаются поглозеть, как конь сбросит варвар, а то ещё и потопчет копытами. Глупо доставлять им это удовольствие. Он не ездит быстрее или лучше других, которые боятся подходить к коню близко. И не тот герой, который лихо вспрыгнет на спину коня, взвизгнет и понесётся в скач, а вернётся уже насмиренным. Неуспешно привязал другой конец к седлу одной из двух смиренных лошадок, вскочил на спину. Спасибо, будьте здоровы. Пряча усмешку, с каменным лицом миновал чистокол из разочарованных лиц. Сейчас все были похожи, словно вылупились из одного стручка. Ей два, скрывшись за рощей, купил у встречных купцов четыре кожаных мешка, огромных, будто те содрали шкуры со змеев, а за околицей наложил камней. Я это сам с трудом возгромаздил на горного жребца. Поехал вдоль крепостной стены города, огненного жребца вёл в поводу. Тот сперва пробовал вырваться, но мрак держал железной рукой. Так трижды проехали вокруг города. Стража на стенах, если не спали, наверняка все деньги просадили, пытаясь понять странные манёвры всадника с тремя конями. Когда у горного коня начали подкашиваться ноги, Мрак слез со своей смирной лошадки, тщательно привязал обоих запасных коней и пересел на коня зверя, сбросив мешки в приметном месте. Как ожидалось, тот лишь замученно по вздыхал, попробовал скакнуть, кинуть задом, но сам же решил, что это глупо. Варвар тяжёл, а при каждом выброке так давит коленями бока, что трещат рёбра. Ещё чуть, и упадёшь, хрипя на землю. Лучше потом, когда отдохнёт Пошел шагом, а когда мрак заставил идти шипче, нехотя, но не противясь, перешел на рысь. Мрак довольно скалил зубы. У коней, как у всех зверей, память короткая. Смирившись раз, вскоре начинаешь считать, что так жил всегда. Хорошая конячка, похвалил мрак. Хорошая. Конь посмотрел с укором. Но воспоминания о вольной жизни начала от усталости истончаться, рассеиваться. Последнее, что помнил, тяжелые мешки, что едва не ломали спину. А этот двуногий освободил от них, спас. Спасибо ему. Мрак чувствовал, как от дикого зверя, что идет под ним, словно бы переливается в него добавочная сила. Совесть и правда в этом мире находится не в покое и законах, а в ножнах, а то и вовсе на острие мечей, копий и кинжалов. И надо быть сильным, надо быть осторожным, надо иметь коня быстрого и неутомимого. Когда он уже повернул усмиренного коня в сторону города, Зарочий услышал неясный шум. Земля дрогнула, донёсся раздражённый рёв. Затем почва дрогнула ещё дважды, всё затихло. Заинтересованным мрак пустил коня шагом, ноздри задёргались, выбирая и стараясь понять незнакомые запахи. Когда миновал стену деревьев, сам всхрапнул, как конь. На поляне лежал брюхом к верху толстый зверь, похожий на огромную зеленую ящерицу. Короткие, как обрубки брёвен, лапы беспомощно торчали в стороны. Пасть как ворота. Шипы на голове воткнулись в землю. Весь зверь в пятеро крупнее жеребца, на котором Мрак сидел. Мрак начал осторожно объезжать чудовище по широкой дуге. Жеребец храпел и пугался, бил копытами о землю. И искры летели багровые, пахло горелым железом. Чего трусишь, волчья сыть? прорычал мрак. Волкам скормлю. Впрочем, сам и сожру. По чешуйчатой коже зверя пробежала дрожь. Лапы дёрнулись и вытянулись. Мрак покачал уважительно головой. Свалить такого зверя это же какую силу надо? Он услышал стон. Из-под драконьего бока торчали ноги человека. Мрак соскочил, чувствуя что-то странное в облике героя. Подбежал, только сейчас понял, что ноги принадлежат ребёнку. "Эй!" закричал он. "Ты живой?" Ноги слабо дёрнулись. Мрак попробовал дёрнуть, не удалось. Рукоятью секиры поддел чешуйку, обломилась, слодонь размером. Ноги задёргались, послышался приглушённый детский голос. "Под- подкопай!" Я зацепился. Кира откалывала целые глыбы, земля как спрессованная глина. Стараясь не задеть ребёнка, мрак подрыл сбоку. Страшился, что грузное чудовище придавит ещё больше. Прорыл узкую канавку. Ноги задёргались свободнее. Осторожно потянул. Задыхающийся голосок сказал с нетерпением: "Да ти ниже!" Заслон из-под чудовища выскользнул перепачканный мальчишка в изорванной одежде. На щеке пламенела длинная царапина. На лбу вздувалась шишка. Он шмыгнул носом, посмотрел на Мрака, потом на его коня. Здорово. Где поймал? Мрак покачал головой. Ну, герой. Такого зверя завалило теперь и моему коню подковы считаешь? Кто ты и что ты? В самом деле цел. Такой бугая мог и быка задавить. Мальчишка махнул рукой. Я успел под гребень. Он не должен был упасть направо. Дракон всегда валится налево. А этот урод какой-то. Эй-эй, это моё мясо. Мрак был ошарашен. Так ты что, уже дрался с такими? Герой шмыгнул носом. А что? Пусть таскает коров. Все знают как их. Мешок перца обернуть свежим мясом и подбросить этому дураку. Жабы, гадюки и драконы не выносят перца, который мы едим каждый день. Этот хапнул, проглотил и сдох через 2 шага. Правда, мясо дракона поганое, но свиньи едят, если голодные. Да и в кар чему можно продать? Там приезжие варвары все пожрут. Слушай, давай сменяемся. Бери дракона, смотри какой огромный, а я так и быть возьму твою коняку. Мрак скалил зубы. Мальчишка нравился. Если бы довелось пожить, такого бы ему сына. Садись на второго коня, предложил он. Отвезу в город. Быстрее продашь, быстрее проиграешь деньги. Мальчишка кинулся к коню. Прихрамывал, но не жаловался, что мраку снова понравилось. Растёт мужчиной. Наверняка без отца иначе не вырос бы таким умелым и отважным. Как тебя зовут? Караж. Что значит твоё имя? Мальчишка выглядел посрамлённым, но спавший его варвар ждал ответа, и он ответил недовольно: Утёнок. Мрак расхохотался. Здорово, лучше твоего имени не придумать, правда? Назви громкой и сразу отличишь среди тех, кто слышит, умного от дурака. Да, хотел бы я иметь такое имя. Когда подъехали к роще, из чаще послышалось приглушённое ворчание. К дереву был привязан нед не пёс, а что-то лохматое и огромное, с быка ростом. Только зубы были как ножи, а красная пасть размером с печь. Караш крикнул: "Тихо, циц, это свой". "Ещё бы", сказал мрак поспешно. Если бы не было им, то сейчас бы охота настал. Что это за зверь? Пёс. А почему здоровый как верблюд? Хорошо ест. Что? Стадо коров на обед? Не знаю. Караш отвязал пса. Тот неотрывно смотрел на Мрака, рычал предостерегающе. Шерсть встала дыбом. Чего-то боялся. Мрак ухмыльнулся. Никакой пёс не устоит против волка в оборотне. Может быть, те, кто много спрашивает. Он уходит, а возвращается сытым, а чью кровь слизывает шерсти, человечью или звериную, угадать не могу. А ты? У нас у всех одна кровь. Почему не взял с собой на дракона? Слишком храбрый. Ну и что? Он мне ещё нужен. Мрак с сомнением покачал головой. Всё-таки заряды пса не взял. Ум хорошо, а два лучше. Да нет, он дурной. Утром прошу принести сапоги, а он мчится на кухню и побыстрее варит мне молочную кашу. Мать ему велела заботиться, видите ли. Хорошо хоть нос не пробует утирать. Горного коня у хайдакал, но и сам едва держался в седле. Потому что едва миновав городские ворота в вечном городе, сразу свернул к ближайшей корчме. Чёрт с ней, что у Бога. Мужчине перебирать зазорно. Было жарко и пыльно. Старый пёс лежал посреди дороги, высунув язык. Увидев двух всадников и коня в повоаду, лениво двинул хвостом из стороны в сторону. Мол, не трогай меня. "Лежи", сказал мрак псу. "Если бы и люди так же". Он бросил поводье на крюк коновизи, подождал, пока слезет прихрамывающий юный герой. Тот заботливо проследил, чтобы коням кинули овса и налили чистой воды. На корольце сидел огромный грузный мужик. Брюхо вывалилось через ремень. Он тяжело дышал, отдувался. Марак поинтересовался: "Эй, мужик, на конец какать любишь?" Мужик посмотрел мутным взором, покачал головой. Марак кивнул: "Ты про фед по-детски, а просто ездить умеешь?" Мужик с трудом разлепил губы. Видно было, что и это движение давалось ему с трудом. "Не. Вот хорошо." "Присмотри за моими конями, заплачу". Мужик кивнул, а мраку хмыльнулся, отряхнул пыль и переступил порог. Огромный мужик в лохмотьях, обожжённый солнцем и ветрами, сидит развалившись за ближайшим пустым столом. Обе ноги в рваных сапогах забросил на крышку стола. Хозяек смотрел остердито, но в лице беспомощность. Мужик раскачивался на лавке, лицо в шрамах расплывалось в ехидной усмешке. Ещё двое сидели за столом в углу, держались по-хозяйски. Настолько трое девка. Всем подашь поесть, попить, да не воды. А если нам твои услуги понравятся, то так и быть, не перебьём всю посуду. Женщина вскрикнула испуганная и рассерженная. Вы всё равно перебьёте. В прошлый раз не заплатили, а посуду всё разбили. Его дружки громко расхохотались. Мужик толкнул ногой посудный шкаф, с грохотом посыпались глиняные тарелки, миски, чашки. Женщина вскрикнула, расплакалась. Мрак вошёл неслышно, но разбойники оглянулись на грохот сапог Каража. Тот был оборван ещё больше, чем их вожак, а лицо в свежих садинах и кровоподтёках, в глазах злость и жажда подраться. Мужик вспикнуть не успел, когда могучая рука подняла его за шиворот. Мрак ударил его лицом о стену. "Это тебе за чашки", караж сказал зло. "А за тарелки вдруг больше не осталось". "Верно", согласился мрак. "Правда, я могу и стазика, но всё же". Он с силой ударил снова. Мужик рухнул на лавку, соскользнул. Кровь из разбитого носа и расквашенных губ заливала лицо и рубашку. Со стонами ворочался на полу, похожий на черепаху с перебитыми ногами. Всё произошло так молниеносно, что два друга не успели даже сжать кулаки. Они смотрели растерянно. Один наконец опустил ладонь на рукоять ножа. Караж сделал приглашающий жест. Эй, вашего друга бьют. Ну уже, чего сидите? Помочь надо. Или вы не мужчины? Те переглянулись. Краска медленно отливала от лиц. Мрак улыбался, но в нём ясно проступало волчье Зубы хищные, заострённые, с выступающими клыками. Глаза загорелись жёлтым лесным огнём. Эти двое тоже свирепы. Знали, что свирепы, но это была свирепость людей, а сейчас видели звери. Человек страшится даже рассерженной кошки, а этот гигант с грудами мышц не был кошкой. Разве ж то двигался так же молниеносно и бесшумно? Вы двое, велел он, заплатите за побитую посуду. Мы пролепетал один. Мы не били, караж укорил. А где же суровая мужская дружба? Сразу в кусты. Не видите? Этот никому сегодня не заплатит. Обыщите его карманы. Отыскались три серебряные монеты. Мрак покачал головой. Мало. Выворачивайте и свои. Нету? Снимайте пояса, ножи, сапоги, подсказал караж. Мои истоптались. Мрак посмотрел на его ноги критически. У тебя такие же лапы. Я наверну портянок, ответил Караж вызывающе. Зачем-то у него на голове эти тряпки? Для тебя опринес, согласился Мрак. Эй, и сапоги самой. Теперь сложите позуду на место. Что, треснуто? Будем считать побитой. Из таких у нас только Скот ест. Придется и штаны оставить. Когда двое вынесли под руки вожака, Мрак сел за тот же стол, а Караж провозгласил. Всего и побольше для двух голодных мужчин. Кстати, я продаю мясо дракона. Он зарощий, где на той неделе завалили его старшего брата. Амрак сказал просто: "Хозяйушка, проголодался и хочу что-нибудь засунуть за пояс. И так, чтобы пояс распустить на две дырки". Она смотрела на огромного варвара влажными благодарными глазами. "На две? Могу даже на три?" Она посмотрела критически. "С твоим-то пузом, На 4, иначе никто на кухне не шелохнётся. Мрак похлопал ладонью по животу. Тот в самом деле прилип к хребту. Пряжку можно пощупать со спины. Идиот, неси. Хозяйка торопливо принесла в клубах пара и вкусного запаха ещё и издали улыбаясь Мраку крупного гуся, истекающего соком с розовой хрустящей корочкой. С удовольствием смотрела, как он ест. на здорового мужчину, да ещё проголодавшегося, всегда приятно смотреть за столом, особенно хозяйке, что своими руками готовила. Не надо и спрашивать, вкусно ли. Вон, как за ушами трещит. Только бы миску не сгрыз. Надо успеть поставить ещё, а потом добавить. Мрак распустил пояс на одну дырку, поймал её смеющийся взгляд. Она поинтересовалась: "Здоровые мужчины в вашем племени. Сколько в тебе весу будет?" Мрак подумал: Но ну, подов восемь без малого. Она смирила его испытующим взглядом. Голос стал заговорщицким. А с малым-то сколько? Корчма постепенно наполнялась народом. К их столу подсели крепкие рабочие, потребовали каши с мясом. Мрак скалил зубы. Везде лют одинаков. А где поедят, там и выпьют. А что за выпивка без доброй драки? На всякий случай расспросила мудрецов и магов, не больно надеясь услышать что-то дельное. Мужики переглянулись. Один с ходу рассказал такое про магов, что мрак от хохота едва с лавки не свалился. Другие, видя, как варвар реагирует даже на бородатые анекдоты, на перебой начали рассказывать ещё и ещё. У мрака каша полезла через нос. Кашлял так, что едва не удавился, а Караш отбил кулаки, пока лупил по твёрдо как скала спине. А ручки, повторял Мрак с хохотом. А ручки-то вон они. Ха-ха, надо запомнить. Есть у меня один волк. Расскажу. Он ещё посидел с ними, выпил. Вскоре все уже чувствовали себя старыми друзьями. Поговорили о дальних дорогах, чудесах колдунах и отважных воинах, о призрачных замках и, конечно же, женщинах, которых можно найти в этом городе для утех. Последнее всегда всех сближает. А после того, как обсудишь, какая лучше, рыжая или черненькая, то сближаешься особенно, будто разделяешь общий грешок или вину. О своём поиске больше не упоминал. Чтобы у них вообще не возникали вопросы, кто он и зачем, вовсе свернул разговор на девок. Добавил подробности, услышанные от таргата и других странников, рассказал, как он с волхвом держал постель, когда тар хризвился в ней. Этот раз казался понравился особенно. Ржали так, что на них оглядывалась в испуге вся Карчма. А кое-кто и поспешно ушел. С такими парнями даже сидеть близко опасно. Когда мрак поднялся, то ощутил, как будто бы поднял с собой всю Карчму. Увидел довольную улыбку хозяйки. Преследовал за ее взглядом. Пояс уже застегнул на последнюю дырку. Она сказала тихонько, потупив глазки: «Скоро муж вернется с работы». Мурак вообще не понял, к чему сказала, смотрел тупо, а когда сообразил или решил, что сообразил, двинул плечами. Так я ж ничего и не делаю. Её голос был сладенький. Вот-вот. А время-то идёт.